Медленно отходила пелена забытья, еще окутывавшая мозг и тело. Пробуждающая мелодия звучала мажорнее в нарастающей частоте ритма. Внезапно что-то недоброе вторглось извне, прервало радость пробуждения от 90-дневного сна. эрк -Нуор осознал себя начальником экспедиции и принялся отчаянно бороться, пытаясь вернуть нормальное сознание – Наконец он сообразил, что звездолёт экстренно тормозится аномизонными двигателями. Следовательно, что-то случилось. Он попытался встать, но тело еще не слушалось, ноги подогнулись, и он мешком упал на пол своей каюты. Спустя какое-то время ему удалось проползти до двери, открыть ее. Сознание пробивалось сквозь туман сна, В коридоре эрк -Нуор поднялся на четвереньки и ввалился в центральный пост. Уставившиеся на экраны и циферблаты люди испуганно оглянулись и подскочили к начальнику. Тот не в силах встать выговорил. «Экраны, передние, переключите на инфракрасную, остановите моторы!» Боро цилиндры погасли одновременно с умолкшей корпуса. На правом переднем экране появилась огромная звезда, светившая тусклым красно-коричневым светом. На мгновение все оцепенели, не сводя глаз с громадного диска, возникшего из тьмы прямо перед носом корабля. — О, глупец! — горестно воскликнул Пэллин, Я был убежден, что мы около темного облака, а это... Железная звезда! — с ужасом воскликнула Ингрид Дитра. Эркнор, придерживаясь за спинку кресла, встал с пола. Его обычно бледное лицо приняло синеватый оттенок, но глаза загорелись всегдашним острым огнем. «Да, это железная звезда», — медленно сказал он, — «ужас астролетчиков». Никто не подозревал ее в этом районе, и взоры всех дежурных обратились к нему со страхом и надеждой. «Я думал только...» Об облаке, тихо и виновато сказал Поллин. Темное облако с такой силой гравитации должно внутри состоять из твердых, сравнительно крупных частиц, и тантра уже погибла бы. Избежать столкновения в таком рое невозможно, твердо и тихо сказал начальник, но резкие изменения, напряжения поля, какие-то завихрения, разве это не прямое указание на облако? или на то, что у звезды есть планета. Может быть, не одна. Астронавигатор так закусил губу, что выступила кровь. Начальник ободряющий кивнул головой и сам нажал кнопки пробуждения. «Быстрее сводку наблюдений. Вычислим из огравы. Звездолёт опять качнулся. В экране с колоссальной быстротой мелькнуло что-то невероятно огромное, пронеслось назад и исчезло. Вот и ответ. Обогнали планету. Скорее! Скорее за работу! Взгляд начальника упал на счетчики горючего. Он крепче впился в спинку кресла, хотел что-то сказать и умолк. Глава вторая. Эпсилон тукана. Тихий стеклянный звон возник на столе в сопровождении оранжевых и голубых огоньков. По прозрачной перегородке заискрились разноцветные блики. Заведующий внешними станциями Великого кольца Дар-Ветер продолжал следить за светом спиральной дороги.